Глава 17. Париж, гора Монмартр, храм. В крипте стоит Эмми, и со стены на нее смотрят поблекшими от времени глазами все четыре Кехила: Лукас, Томас, Янус и Екатерина. Родоначальники четырех ветвей рода Кехилов: Люциан, Томаса, Януса и Екатерины. А на заднем плане фрески, охваченный пламенем замок Это было много веков назад, и все те же войны, жестокость и горе. И мы по-прежнему ненавидим друг друга, сегодня, из-за тридцати девяти ключей. А что же произошло тогда, сотни лет назад? Картинка сменилась другим видением. Опять пожар. Задыхаясь от слез, Эмми узнала свой родной дом и бедных родителей. Пытаясь собраться с мыслями, она подумала... Откуда я все это помню? Я же ничего не видела. Нас вынесли из горящего дома. Их с Дэном удалось спасти, а мама с папой остались. Неожиданно на нее снова со всей силой обрушилось горе, охватив страшным, неминуемым смерчем все ее бедное существо. Остановите! Следующее видение предстало перед ней уже знакомыми картинами. Черные тучи. Плащи и вуали, похороны и слезы. Много-много слез, но их все равно не хватает. Череда лиц и ее маленький четырехлетний Дэн, который был еще слишком мал, чтобы понять, какая с ними случилась беда. Грейс, теперь ушедшая от них навсегда, ужасная тетя Беатрис, мистер Макинтайр, то ли друг, то ли враг. Что они во всем этом понимали? А вдалеке, за могилой, едва различимый в туманной мгле, человек в черном. Нет, как я могу это помнить? Но враг уже выходит из тумана. Седые волосы, зоркий взгляд. Он шевелит губами, зовет ее по имени и говорит. Эмми. Она резко проснулась. Дэн стоял перед ней на коленях и гладил ее по руке. Он был весь мокрый. Да и сама она промокла до нитки. Все тело ее ныл от бесконечных ушибов и царапин. У Дэна распух рот, и на щеке сочилась кровью фиолетовая ссадина. Моторная лодка. Кажется, мы попали в аварию. Она села на узкой скамье. Где мы? Они были в небольшой уютной комнате с панелями из темного дерева, медными ручками и прикрученной к полу мебелью. «Кажется, мы на той самой яхте!» эми с трудом поднялась на ноги. Пол слегка покачивался. И из ее кроссовок тут же вытекла вода, образовав маленькое озеро. Дэн заметил ее взгляд. «Все заперто. Я проверял. За дверью я слышу голоса. Здесь люди. Но я не уверен, что это Йона». «У меня плохое предчувствие, Дэн. Кажется, мы сбежали от Янусов» но попали в лапы еще худшим разбойникам. «Худшим? Думаешь, мадригалы?» В гонке за тридцатью девятью ключами мадригалы были темной лошадкой. Эмми с Деном знали о них только то, что сказал им мистер Макентайр на прощание. «Бойтесь мадригалов». И все. Но его голос и выражение глаз говорили сами за себя. «Скорее всего...» Эти мадригалы были смертельно опасны. «Да что вы можете знать о мадригалах?» – послышался чей-то голос. «Темные волосы, смуглая кожа, правильные черты. Он всегда смущал Эмми, когда она на него смотрела. И Энкабра, а вот и его сестра Натали. Она вошла в каюту вслед за братом. Значит, это не мадригалы. Но от этого все равно не легче». Из всех их противников кабра были самыми жестокими. Как и Ирина, они были из клана Люциан, хладнокровные и коварные. Дэн выставил вперед подбородок. «О мадрегалах Да уж побольше, чем вы, лузеры!» Натали закатила глаза. «Никто не знает про мадригалов, даже кто это такие на самом деле». «Никто, кроме Грейс, а она нам рассказала». Разнил ее Дэн. «Врешь!» – побагровел иэн «Ой, боюсь, а я знаю больше. Нам наши родители доверяют все свои секреты, не то что ваша драгоценная Грейс оставила вас одних, как котят в проруби». «Успокойся, иэн Вмешалась Натали?» «Он просто хочет тебя разозлить». И это ему прекрасно удается, а ты, знайка за знайка, суперкомпьютер, ведешь себя как полный идиот». «Так, что вам от нас надо?» – спросила Эмми. «Только то, что вы стащили у Янусов». «Не понимаю, о чем вы?» – вмешался Дэн. «Не притворяйся придурком», – ответил ему Иэн. «Хотя ты и есть». Нам известно, что где-то здесь у Янусов есть штаб-квартира. Продолжала Натали. Мы установили наблюдение по всей Венеции, но когда Йона начал за вами охоту, мы свели воедино все данные и проанализировали, что произошло. Мы действительно были у них в подземелье, но там ничего нет, это просто музей. Рассудительно продолжала Эмми. Можете нас обыскать, если не верите поддержал ее дэн как будто мы этого уже не сделали раздраженно сказала наттали а ты похудела эми боюсь этот марафон вреден для твоего здоровья эми проигнорировала ее грубость значит вы сами знаете что мы говорим правду как же меня от вас тошнит канализационные крысы с отвращением произнес Иэн. но «Мы и правда вылезли из канализации?» С достоинством ответил ему Дэн. «Да, значит, зря я так переживал, что эти земляные черви не выползут из тоннеля в Зальцбургских катакомбах». «Так это были вы?» Воскликнула Эмми. И он презрительно фыркнул. «Вы думаете, так трудно было заставить этого глупого Алистера поверить, что моего друзья...» «Надо было дать этому вонючему палочнику побольше динамита. Тогда бы мы от всех вас разом избавились!» Наталья вздохнула. «Оставь их, Иэн, они пустые!» «Капитан!» — властно крикнула она. На пороге возник растрепанный моряк. «Слушаю, мисс!» «Спустить с корабля эти обломки!» «Мы не обломки! Вы сами потопили нашу лодку!» и потом затащили нас сюда», – запротестовал Дэн. «Правильно», – ответил Иоанн. «Бросьте их обратно в канал, и побыстрее». Не дрогнув ни единым мускулом, капитан потащил детей на палубу. У него была железная хватка, как у холтов. Стемнело, и Венеция озарилась электрическими огнями. Яхта медленно плыла по большому каналу, в двадцати футах от берега. «Да ладно вам, мистер!» Ныл Дэн. «Отпустите нас!» Лицо капитана было совершенно непроницаемым. «Я выполняю приказ». И одним рывком он вышвырнул его за борт. Дэн подтянул к себе колени и бомбочкой нырнул в воду, подняв вокруг себя целый фонтан брызг. Через пару секунд Эмми тоже барахталась в воде, отфыркиваясь и хватая ртом воздух. Никто из них не помнил себя в момент аварии, поэтому они даже представить себе не могли, какой холодной была вода в канале. И подгоняемые адреналином, они что из силы поплыли к берегу, под боевой ритм своих отчаянно бьющихся сердец. Скарабкавшись на причал, Дэн, как щенок, отряхнулся от воды, разбросав вокруг себя миллиарды ледяных брызг. «Окей, а теперь за страницами?» Только не сейчас, Дэн. Дрожа всем телом, отвечала Эмми. Мы не сможем искать 39 ключей, если у нас наступит переохлаждение, и мы заболеем. Прежде всего нам нужна сухая одежда. И Нелли. Ага, и еще пара авианосцев. Не волнуйся за кабра. Лучше местью им будет, если мы победим. Тогда я с тобой. Но где же искать Нелли? У меня такое чувство что мы расстались с ней сто лет назад. Это неважно. Она будет ждать нас до последнего. Это Нелли. Магазин называется «Диско аланты Будем надеяться, что таксисты знают, как его найти. Дэн вытащил из кармана деньги. Надеюсь, водные таксисты принимают мокрые евро. Еще никогда в жизни Нелли так не нервничала. Она устало плюхнулась на деревянную скамейку не спуская глаз с пятачка света под фонарем напротив диска Валанте. Незадачливый продавец уже час назад закрыл магазин и ушел домой, так и не заметив, что она все это время пряталась за ближайшим домом. «Ну где же они? Как могут эти два ребенка зайти в музыкальный магазин и не вернуться?» «Мрррр», — грустно ответил на ее мысли Саладин. «Конечно, тебе легко говорить». Ты же не несешь ответственности за этих оболтусов. Прошло уже четыре часа, и все это время она задавала себе один и тот же вопрос. Звонить в полицию или не звонить? Раньше они даже не обсуждали такую возможность. Любой звонок в полицию означал бы, что детей тут же возьмут под опеку социальные службы Массачусетса, и они навсегда выпадут из соревнования. Но теперь полиция казалась единственным спасением, спасением жизни, даже если ее придется провести в приюте. «Жди здесь и никуда не уходи», сказала она Саладину, словно у него был выбор. Нелли сама не знала, что делать. Может взять кирпич и разбить витрину и пойти в магазин искать детей? Тогда ее могли бы арестовать сразу в двух странах. С этими мрачными мыслями она подошла к магазину когда увидела, как из-за угла показались две темные фигуры. Спрятавшись в арку, она смотрела, как эти двое направились к дисковоланте. Их поступь была медленной и тяжелой, невысокого роста, мальчик и девочка. «Эмми и Дэн!» Нелли бросилась к ним и заключила их в объятия. «Как же так, ребята? Слава богу! А я только собиралась...» «Вы чё такие мокрые?» «Слишком долгая история», — устало ответила Эмми. «Сначала нам нужна сухая одежда, а потом мы должны кое-что забрать». «Мы тебе всё расскажем по дороге», — пообещал Дэн. Спрятавшись в укромном месте, дети переоделись, с трудом натянув на себя сухую одежду. Но всё-таки стало веселее. Теперь оставалось самое главное — найти часовню святого евангелиста Луки. Пешком это сделать было гораздо труднее, так как дети знали туда дорогу только по воде. Они стали бродить по городу, пока не набрели на закрытое турбюро с картой Венеции в окне. Все-таки удивительно, как это люди придумали здесь что-то строить. Правда, в результате у них получился один из самых прекрасных городов на свете. Восхищалась Эмми. Давай лучше отложим экскурсию на потом, когда заберем страницы на Нерль. Кружа по лабиринту узких извилистых улиц города, они то попадали в тупики, то сбивались с пути и не могли найти мост там, где им надо было перейти канал. Кроме того, весь город состоял из больших и маленьких церквей, поэтому ориентироваться по куполам и крестам не было никакого смысла, тем более в темноте. Спустя час безуспешных поисков они остановились у небольшой каменной часовни. «Это она!» – сказал Дэн. «Видите? А за ней и наш мост!» Было тихо. Спокойствие ночи нарушало только глухое рокотание моторных лодок. Дети оставили Нелли с Саладином на ступенях храма, а сами побежали к набережной. Вдруг Эмми вскрикнула. «Смотри!» К воде вела старинная каменная лесенка, дети спустились вниз. Пристань была на месте, но роял Саладин исчез.